Алексей Калугин. Подменённый. Часть 1. Статус. Глава 1. Странные сны. Ликующая толпа заполняла площадь, но не просто было понять причину всеобщей радости. Все кричали одновременно, и отдельные слова тонули в общем могучем гуле, похожем на раскаты приближающейся грозы. То и дело откуда-то со стороны из-за окружающих площадь зданий доносились короткие автоматные очереди. Собравшиеся на площади не обращали на стрельбу никакого внимания, словно для них это были самые что ни на есть обыденные звуки изо дня в день, сопровождающие жизнь. На левом краю площади несколько голосов затянули было национальный гимн, но спеть больше одного куплета им не дали. Свист и улюлюканье заглушили мелодию. Затем толпа всколыхнулась, подняла подобно волне тех, кто пытался петь гимн и ударил их о стены близлежащих зданий. На другом конце площади несколько человек совместными усилиями подняли над толпой тяжелое древко с широким полотнищем знамени. На белом фоне сиял золотом равносторонний пятиугольник, в углы которого были вписаны серебряные медальоны с узорами из нескольких пересекающихся линий, похожими на знаки забытой пятиугольника. письменности или причудливые, не совсем понятные пиктограммы. К краю знамени кто-то поднес скрученную жгутом подожженную газету. Пламя охотно лизнуло материю, затем медленно поползло вверх. Толпа взорвалась ликующими воплями, когда все полотнище знамени охватил огонь, пожирающий белый цвет и оставляющий после себя только черную, рассыпающийся в прах труху. Оскверненное знамя не успел еще догореть до конца, когда со стороны вливающегося в площадь широкого проспекта донесся тяжелый рокот моторов боевых машин. На мгновение толпа умолкла, прислушиваясь к новым звукам. «Наши!» — надсадно заорал кто-то. И тотчас же над головами собравшихся разлетелись победные крики. «Наши! Наши!» Вверх полетели шапки, зонты и пустыжественные банки из-под напивка, тесочая мелочь. Древко с остатками догорающего стяга описало широкий круг над головами стоявших вокруг него людей. Толпа раздалась в стороны и на площадь выехала колонна из трех танков. Тяжелые боевые машины медленно, с уверенностью, что им никто уже не преградит дорогу, продвигались к центру площади. Народ, встретивший появление танков текущими криками, нам время прийти. Вид мощных машин с закрытыми люками и расчехленными, готовыми к бою орудиями внушал страх. даже при том, что управляли ими нашими. Два первых танка остановились возле низкой декоративной изгороди, окружающей колонну согласия. Третий развернулся и, подав назад, снес изгородь, подмял цветущий кустарник и врезался задним скатом брони в постамент колонны. Лица всех собравшихся были теперь обращены в сторону танков. Толпа напряженно ждала. В тишине гулка стукнула о броню откинутая крышка люк. Из люка показался человек небольшого роста, одетый в темно-зеленую матерчатую куртку, изрядно потрепанную и с масляным пятном на рукаве. Ухватившись за скобу на броне танка, человек неловко вскарабкался на гусеничный кожух. Выпрямившись, он быстрым взглядом окинул собравшуюся на площади толпу. У человека на танке было очень бледное, вытянутое лицо, узкие, чуть раскосые глаза и остренькая бородка. Проведя рукой гладко зачесанным назад рыжим с проседью волосами, человек улыбнулся. Улыбка у него была неприятная, похожа на ту, что скользит на губах отравителя, наблюдающего за агонией жертвы. Пронзительный взгляд маленьких зеленоватых глаз остановился на древке знамени, на котором все еще тлел клочок белой материи. «А ведь как быстро сгорело!» — громко выкрикнул человек, резко выбросив левую руку в направлении знамени. Толпа колыхнулась и одобрительно загудела. Человек на танке уперся руками в бока и, чуть подавшись вперед, крикнул громче, чем прежде. «Граждане Кедлмара! Ненавистная диктатура Совета Пяти пала! Сгорела, как ее похабное знамя!» Голос оратора завибрировал на полу истеричных нотах. Двое из пяти правителей арестованы и в ближайшее время будут преданы народному суду, но троим удалось скрыться. Они еще надеются собрать верные им войска и бросить их на сабат. Граждане, наша столица должна превратиться в крепость, способную отбить нападение противника. Здесь мы создадим новую армию из перешедших на нашу сторону воинских частей, которая лавиной пронесется по Кедлмару, сметая на своем пути всех врагов. Я, Ненни Обещаю вам, что не пройдет и годы, как на всей территории Кедлмара будет установлена власть, говорящая от имени народа и служащая народу. «Ненни лин, не лин! в толпе сначала шепотом, а затем все громче и чаще начали пускорять. Человек на танке лукаво прищурился. «Именно это ему и было нужно». чтобы имя его в умах людей накрепко связалось со всеми произошедшими за последние дни событиями. — Друзья! — снова крикнул в толпу Ненни Лин. — Вы все только что видели, как сгорело ненавистное нам Знамя Совета Пяти, и сейчас самое время поднять новое народное Знамя. Из рук человека, стоявшего внизу, Ненни Лин принял небольшое древко с вокруг него полосой материи. Человек, подавший Ненни Лину знамя, быстро вскарабкался на танк и, встав рядом с лидером, помог ему развернуть полотнище самодельного флага. «Вот наш новый символ!» Одной рукой, держась за древко знамени другой, Ненни Лин указывал на нарисованную на желтом полотнище пирамиду, покоящуюся на пятиугольном основании. «Не кольцо, в котором всех нас держала пятерка правителей», стоявшая во главе преступного антинародного режима, а пирамида. Пирамида, вознесшая свою вершину к небесам благодаря тому, что основанием ей служит свободный и великий народ Кедлмара. «Возведем пирамиду, друзья! Возведем пирамиду!» «Возведем!» — взревел охрана. «Возведем! Пирамиду, возведем! Пирамиду. Возведем пирамиду Пробуждение было похоже на подъем с глубины, когда уже не хватает воздуха. В мозгу плывет красноватый туман, удары пульса больно отдаются в висках. Глаза, кажется, вот-вот выпрыгнут из орбит, а грудь раздирает нестерпимая жжение. Я всегда Андрей быстро огляделся по сторонам. Он сидел на постели и судорожно хватал ртом воздух, как будто ему и в самом деле не хватало кислорода. Пальцы цеплялись за сбитую простыню, словно он во сне собирался ее порвать. Отъявла валялась на полу. Смятая подушка, похожая на бесформенный комок сырой белой глины, лежала придавленная к стене. Андрей медленно провел ладонью по влажной от пота груди. Тряхнув головой, он скинул ноги с кровати и прижал ступни к холодному паркету. Чувство реальности постепенно возвращалось к нему. Теперь Андрей уже не сомневался в том, что находится у себя дома, а толпа людей, вместе с которой он внимал словам забравшегося на танк истеричного оратора, была всего лишь сном. Но до чего же реален был этот сон? Андрей отчетливо помнил, как вместе со всеми собравшимися на площади он скандировал имя народного лидера. «Не-не-лин! Не-не-лин!» У него уже свербело в горле, а он, напрягая связки, снова и снова выкрикивал брошенный вождем лозунг «Возведем пирамиду!» Бред какой-то! Снились прежде Андрею кошмары, особенно перед защитой кандидатской диссертации, когда он работал до полного изнеможения и падал в постель уже под утро, одуревший от лошадиных доз кофе. В один из таких коротких периодов забытия, которого и сном-то назвать было нельзя, он увидел себя лежащим на спине на каком-то странном материале, твердым, как камень, но при этом казавшимся живым. Всей кожей Андрей ощущал, как волны тепла перекатываются под поверхностью, который прилипла его спина. Он сделал попытку подняться, но то ли от того, что у него совершенно не было сил, то ли потому, что живая плоть камня срослась с его тканями, сделать ему это не удалось. Все, что он мог, только вертеть головой по сторонам и скрести ногтями по поверхности странного образования, которое медленно, но неумолимо затягивало тело человека, растворяя его в себе. Окружавший его желто-серый туман был непроницаем для взгляда, Андрей не увидел, а каким-то непонятным образом почувствовал, что к нему приближается огромное бездушное существо. Даже скорее не существо, а зверь, который почуял добычу и теперь целенаправленно двигался в ее сторону. Андрей сделал еще одну отчаянную попытку вырваться из объятий каменной плоти и с ужасом обнаружил, что его тело начинает распадаться на куски. В следующий момент огромная нога с плоской стопой надавила ему на грудь. Даже проснувшись, Андрей... все еще ощущал ее тяжесть. Но то, что приснилось ему сегодня, не было похоже на кошмар. Скорее, на кинохронику, которую видел уже не один раз. Или на воспоминания о прошлой жизни. Андрей быстро провел ладонями по лицу, потер пальцами глаза и решительно поднялся на ноги. Первым делом он зашел на кухню и поставил на плиту чайник, после чего отправился в ванную. Включив чуть теплую воду, встал под душ. Вода смывала вместе с дремотной слабостью и воспоминаниями о странном сне. Постепенно бодрость и сила возвращались в расслабленное тело. Однако сознание при этом оставалось сумеречным, расплывающимся, как тающий воск. Андрею с огромным трудом удалось вылепить из него одну конкретную мысль, которая, по идее, должна была занимать его весь сегодняшний день. Сегодня... Должен был наступить завершающий этап опыта по клонированию. Одна лишь подготовка к которому заняла у Андрея больше двух месяцев. Если ему не удастся быть сегодня предельно внимательным и собранным, то результат многодневной работы его самого и двух помогавших ему аспирантов можно будет со спокойной совестью отправить в мусорную корзину. Выключив душ, Андрей обтерся полотенцем и натянул трусы. Расчесывать короткие светлые волосы он не стал, не имел такой привычки. просто провел по ним руками, укладывая назад. Выдавив на ладонь из баллончика немного пены для бритья, Андрей подошел к зеркалу. Но лишь только бросив взгляд на свое отражение, он вскрикнул и в ужасе отпрянул назад, больно ударившись коленом о край ванны. О, черт! Согнувшись, Андрей прижал ладонь к ушибленному колену. Пена для бритья, что была на другой ладони, оказалась размазанной по стене. Приподняв голову, Андрей с опаской снова заглянул в зеркало. Облегченно вздохнув, он присел на край ванны. В первый момент, когда он, собираясь побриться, глянул на себя в зеркало, Андрею показалось, что он видит там незнакомое лицо. Вернее, он увидел в зеркале свое собственное лицо, которое почему-то показалось ему совершенно чужим. «Вот что значит третий год работать без отпуска. всё хватит». В этом году нужно будет непременно поехать куда-нибудь отдохнуть. Хотя бы на пару недель. Но только не сегодня. Сегодня кровь из носу, нужно быть в институте. Стараясь не смотреть на отражение в зеркале, Андрей торопливо провел несколько раз бритвой по намыленным щекам и подбородку. На кухне уже вовсю кипел чайник. Заварив чай, Андрей приготовил себе нехитрый завтрак. Утроброд с сыром и китайскую лапшу, которую требовалось только кипятком залить. Три дня подряд на улице лил дождь, но сегодня солнце светило, как в первый день творения. На небе, по крайней мере, на том его участке, который Андрей мог видеть из окна, не было ни облачка. Поэтому, схватив сумку с протоколами опытов, над которыми он вчера просидел до часу ночи, Андрей выбежал на улицу в старых джинсах и светло-голубой рубашке с короткими рукавами. Даже в самый разгар дачно-отпускного сезона метро было переполнено. Андрей с трудом втиснулся в вагон. Народ, как волится, насмерть стоял возле дверей, ни за что не желая проходить в середину, где было еще относительно свободно. Не вступая в бессмысленную борьбу с изнывающей от жары и духоты толпой, Андрей остался стоять у дверей. Не сумев дотянуться до поручня, он привалился спиной к стеклу, на котором было написано «Не прислоняться». Стоявший прямо перед ним мужчина с огромным животом, которым он придавил Андрея к двери, то и дело тяжко вздыхал и вытирал ладонью под солба. Парень рядом с ним, несмотря на давку, пытался читать газету, расстелив ее на спине соседа. Слева, прижатая к металлической перекладине у края сиденья, стояла весьма агрессивно настроенная старушка. Недобро посверкивая глазами, она бросала быстрые взгляды по сторонам, выискивая малейший повод для конфликта. Откинув Голову назад Андрей прижал затылок к прохладному стеклу и прикрыл глаза. «Давай, давай, шевелись, покойники, раз-два, раз-два!» Упругие струи дождя хлестали по лицу, мокрые штаны и майка липли к телу, тяжелые ботинки вязли в дорожной грязи. Андрей бежал в строю таких же, как и он, новобранцев «Раз-два, раз-два, живее, крысы!» Это орал бегущий слева от строя сержанта. Дорогу пересекала канава, наполовину залитой грязной темно-коричневой водой. Солдаты неуклюже прыгали через рытвину. Трое или четверо постукились и, не устояв на ногах, растянулись в жидкой грязи по другую сторону канала. Андрей, собрав последние силы, оттолкнулся еще в шаге от края канавы и удачно приземлился на другой ее стороне. А вот невысокому пареньку, бежавшему рядом с ним, не повезло. Сил у него уже почти не осталось, поэтому перед канавой он сбился с шага и засеменил, стараясь сократить дальность прыжка до минимума. Не удержавшись на краю, он, раскинув руки, полетел вниз и с головой окунулся в месиво из воды грязи и полы листвой. Андрей остановился и оглянулся назад. Парень, упавший в канаву, пытался выбраться из нее, но не находя опоры для рук, Раз за разом заскальзывал с мокрого, покатого к краю ямы и снова плюхался в грязь. Андрей сделал шаг назад и, наклонившись, протянул парню руку. Удар тяжелого армейского ботинка пришелся чуть ниже поясницы. Потеряв равновесие, Андрей полетел в ту же яму, в которой сидел тот, кому -то. Вынырнув из грязной воды, Андрей быстро обтер лицо ладонью и посмотрел наверх. На краю ямы, упираясь, в бока кулаками стоял хмыляющийся сержант. «Ну и как вы теперь собираетесь оттуда выбираться?» — спросил он, обращаясь главным образом к Андрею. Андрей скрипнул зубами, но ничего не ответил. Сержант демонстративно глянул на часы. «Ужин через десять минут. В столовой вы должны быть чистыми и в сухой одежде. Если опоздаете, останетесь голодными». Развернувшись на каблуках, сержант быстро зашагал в сторону казарм. Стоя по поясу в грязной холодной воде, Андрей смотрел в серое осеннее небо, затянутое плотной пеленой сумрачных облаков. Едва заметное пятно света отмечало то место, где находился Борх-1. Маленький желтоватый, похожий на апельсин Борх-2 и в ясные дни едва заметный, сегодня вообще не был виден. По народной примете это означало, что дождь не прекратится еще три дня. Молодой человек, гражданин. Кто-то потянул Андрея за рукав. Андрей открыл глаза и увидел прямо перед собой лицо старушки, которое, оттерев в сторону кузатого мужика, стояла теперь прямо перед ним. «Вам плохо, молодой человек?» Пристально, как на допросе, глядя Андрея в глаза, спросила она. «Да нет», — не очень уверенно ответил Андрей. Он и в самом деле чувствовал себя вполне нормально Замешательство его было вызвано тем, что он не сразу сообразил, где находится. Секунду назад ему казалось, что он сидит в залитой грязной холодной водой яме. И вдруг лет, жара, метро. «А ну-ка!» Привычным движением руки по деловому старушка ткнула острым локотком живот стоявшего позади нее мужчину. «Пропустите! Вы что, не верите? Человеку плохо!» Последние слова она произнесла достаточно громко для того, чтобы в ее сторону посмотрела половину вагоня. «Человеку плохо!» «Теперь уже работа исключительно на публику», громко произнесла старушка. «Освободите место! Дайте присесть!» «Все в порядке!» испуганно схватил старушку за руку Андрей. «Я просто задумался мне на следующий выходить!» Старушка бросила на Андрея неодобрительный взгляд. «Задумался!» язвительно произнесла она. «Тоже мне задумчивый!» «В метро едешь, а не на такси!» Андрей определенно испортил старушки настроение. и теперь она собиралась выместить на нем свое недовольство жарой, давкой в метро и президентом. К счастью для Андрея, в этот момент кто-то, собираясь выходить, поднялся с сиденья, и старушка, мгновенно забыв про свою жертву, принялась активно работать локтями, стремясь протиснуться сквозь толпу и первой добраться до свободного места. Андрей облегченно вздохнул, извиняясь непонятно за что, улыбнулся всем, кто наблюдал за этой короткой сценкой, вполне заурядной для московского метро. на остановке поток пассажиров, вынес его из вагона и повлек выходов. Оказавшись на улице, Андрей ненадолго остановился, чтобы поправить одежду и проверить на месте ли сумка. До института было 10 минут неторопливой ходьбы, но теперь Андрей ясно понимал, что идти ему туда незачем. Видение, посетившее его в метро, не было сном. Он мог бы назвать его воспоминанием если бы не был твердо уверен в том, что лица людей, которые он прекрасно запомнил, были ему незнакомы. Он никогда прежде не был в том месте, которое неожиданно увидел словно наяву. Почему, глядя на небо, он был уверен, что увидит два солнца? Он даже не знал, где на земле можно наблюдать подобный оптический эффект. Да в армии это не служил. Форму ни разу не надевал и не имел представления, чем генеральские погоны отличаются от сержантских. а того мерзкого типа, которого он почему-то принял за сержанта, на форменной армейской куртке погон вообще не было. То, что случилось в метро, совершенно выбило его из колеи. Он не понимал, что с ним происходит, но в подобном состоянии человек не мог доверять самому себе, а без этого начинать серьезный эксперимент не имело смысла. Какие бы результаты не были получены, работу все равно придется переделывать заново. В конце концов, На начальном этапе аспирантка Ира сможет все сделать сама. Всего-то и дел провести контрольное тестирование и записать показания приборов. Прежде под присмотром Андрея она проделывала это десятки раз. Нужно только позвонить и предупредить ее. А завтра они вместе оценят результаты и наметят план дальнейших исследований. Он и сам не заметил, как снова спустился в метро и сел в поезд, идущий в обратном направлении. подъезде Андрей автоматически сунул палец в отверстие на почтовом ящике, убедился, что он пуст и на ходу, доставая из кармана сумки ключи, быстро поднялся на третий этаж. Первым делом он позвонит Ире и подробно расскажет обо всех моментах, на которые ей непременно следует обратить внимание. Потом примет душ и заварит себе свежий крепкий чай. А потом... Потом можно будет просто сесть у телевизора и слушая бестолковую болтовню дикторов полистать вчерашнюю газету. прихожей, Андрей бросил сумку и ключи на полку рядом с вешалкой. Скинув туфли, он сунул ноги в домашние тапочки. Расстегнув до пояса влажную от пота рубашку, не спеша прошел в комнату и замер, едва не открыв от изумления рот. Любопытно то, что он был удивлен и растерян, но вовсе не испуган. Хотя, наверное, испугаться-то как раз и следовало. Посреди комнаты, Закинув ногу на ногу, сидел невысокий мужчина, одетый в строгий темно-синий костюм. Вернее, он даже не сидел, а висел в воздухе без какой-либо опоры, легко сохраняя при этом позу, какую обычно принимают, удобно устроившись в кресле. На вид ему можно было дать лет 45 или чуть больше. Широкое, открытое лицо незнакомца не имело никаких отличительных черт, что позволили бы сразу и навсегда запомнить ее. Самое обычное лицо, как их видишь сотни и сотни вокруг себя, идя по улице. Темные, коротко постриженные волосы странного гостя были аккуратно расчесаны на косой пробор и даже слегка поблескивали, словно покрытые лаком. При виде оторопевшего Андрея, незнакомец чуть наклонил голову к плечу и приветливо улыбнулся. «Послушайте», — медленно, с нарастающим возмущением произнес Андрей. «Что вы здесь делаете?» «Спросите еще, кто я такой», — подсказал незнакомец. Улыбка его при этом сделалась еще шире. «Кто вы такой?» — автоматически повторил Андрей. «Называйте меня Алексеем Александровичем». Поднявшись на ноги, гость учтиво поклонился, прижав подбородок к широкому узлу бледно-голубого галстука. Андрей сделал шаг в сторону, чтобы посмотреть, на чем сидел его незваный гость. Заметив его взгляд, Алексей Александрович обернулся назад. «Что-то не так?» – вопросительно глянул он на хозяина квартиры. «На чем вы сидели?» – подозрительно прищурился Андрей. «А, вы об этом!» – глаза Алексея Александровича лукаво блеснули. «Вот!» – он достал из нагрудного кармана пиджака небольшую прямоугольную пластинку с тремя зелеными точками. «Антигравитационное кресло!» Очень удобно, когда отправляешься куда-нибудь на природу. Понятно, кивнул Андрей, хотя ровным счетом ничего не понял. А почему бы просто на стул не сесть? Признаюсь, хотел вас немного удивить. Смущение, с которым произнес эти слова Алексей Александрович, было в значительной степени показным. Для того, чтобы вы не подумали, что я какой-нибудь банальный жулик, следовательно вы жулик не банальный вынес свое заключение андрей да нет же протестующий взмахнул руками алексей александрович я вовсе не за тем к вам пришел как вы вообще попали в квартиру не дал ему договорить андрей ну для меня это не проблема как и для любого жулика нет вы меня совершенно не так поняли присядьте андрей указал гостю на стул Признаться, я буду очень разочарован, если вы скажете, что просто ошиблись дверью. «Спасибо». Алексей Александрович осторожно опустился на стул и положил локоть на край стола. «Я по поводу видений». «Что?» – удивленно наклонил голову Андрей. «Если я не ошибаюсь, вы Андрей Валентинович Макеев». Светским тоном осведомился Алексей Александрович. «Точно так», – кивком подтвердил Андрей. Я пришел для того, чтобы обсудить те видения, те сны, которые вы видели в последнее время. Брови Андрея сошлись у переносицы. Вы врач? Нет. Взмахом руки Алексей Александрович решительно отмел подобное предположение. Но мне известна подлинная причина ваших видений. И что же вы можете сообщить по этому поводу? С любопытством спросил Андрей. Вы были подвергнуты тестированию с целью выяснения степени совместимости вашей личности с личностью другого человека. «Великолепно!» – криво усмехнулся Андрей. «Уверяю вас, Андрей Валентинович, что никакого вреда вашему здоровью причинено не было!» – быстро заверил его Алексей Александрович. «Все вы так говорите!» – махнул рукой Андрей. «Что значит «все?» – удивленно откинулся на спинку стула Алексей Александрович. «Вы из какого ведомства?» «Я...» Было похоже на то, что Алексей Александрович несколько растерялся впервые с начала разговора. «Хотите чаю?» – предложил Андрей. «В такую жару самое милое дело». «С удовольствием», – улыбнулся Алексей Александрович. Андрей прошел на кухню, налил чайник воды и поставил его на плиту. «Так, на кого вы работаете?» – спросил он, вернувшись в комнату. «Армия, разведка, госбезопасность». — Ах, так вот в чем дело, — радостно улыбнулся Алексей Александрович. — Вы решили, что я из какого-то государственного комитета? — Разве нет? Андрей поставил на стол чашки с блюдцами и коробку, в которой после дня рождения еще оставались конфеты. Я не слышал, чтобы антигравитационные кресла продавались в хозяйственных магазинах, а опыты с психикой, ничего не подозревающих людей, вообще целиком и полностью на совести спецслужб. Это даже детям известно. Ну, а уж тот, кто читать умеет. Нет, нет, нет, нет. Протестующий взмахнул рукой Алексей Александрович. Поверьте мне, Андрей Валентинович, я не имею даже косвенного отношения ни к одной из ваших спецслужб. Вы иностранный агент? Да бог с вами. С кухни послышался свист закипающего чайника. Простите, сказал Андрей и убежал на кухню. Вернулся он через пару минут, неся в каждой руке по чайнику, с заваркой и с кипятком. «Вам покрепче?» – спросил он у Алексея Александровича. «Будьте так любезны». Налив гостю чай, Андрей сел за стол напротив него и наполнил свою чашку. «Странный вы человек, Андрей Валентинович!» – отпив чаю, заметил Алексей Александрович. «Приходите домой, видите в квартире незнакомого человека и вместо того, чтобы вызвать милицию, угощайте его чаем». «Ничего удивительного», – пожал плечами Андрей, – «вы убедили меня, что забрались в мою квартиру не для того, чтобы ее обчистить, а вызвать милицию для того, чтобы выставить из дома представителя спецслужбы, пусть даже иностранный так же бессмысленно, как пытаться вытравить тараканов дустом». «Интересная логика», – улыбнулся Алексей Александрович. «Да и жара к тому же», – добавил Андрей, – «голова совершенно ничего не соображает. Мозги в желе превратились». «В этом должно быть частично присутствует и наша вина», — извиняющимся тоном произнес Алексей Александрович. «Возможно, мы дали вам слишком большую нагрузку. Простите, но было необходимо убедиться, подходите ли вы нам?» «Ну и как? Подхожу?» — поинтересовался Андрей. «Иначе меня бы здесь не было», — серьезно ответил Алексей Александрович. «Давайте обо всем по порядку». Андрей взял заварочный чайник и снова наполнил свою кружку. «Кто вы такой? На кого работаете и для чего вам понадобился я?» «Поразительно!» Алексей Александрович откинулся на спинку стула и посмотрел на Андрея едва ли не с восхищением. «Что именно вам так понравилось?» — спросил Андрей. «Никогда прежде мне не доводилось видеть человека с таким высоким уровнем психоэмоциональной адаптации». Вас ничем невозможно удивить. Вы все воспринимаете как должно. Скорее, как вероятное, — поправил гость Андрей. А может быть, в этом жара виновата? Нет, жара здесь абсолютно ни при чем, — решительно отмел подобное предположение Алексей Александрович. Экстремальные климатические условия, если и влияют на уровень адаптации, то только в сторону занижения показателей. Честно сказать, я не очень-то понимаю, о чем мы говорим, — признался Андрей. Судя по тому, что вы уже сказали, некая организация, которую вы здесь представляете, проводит какой-то секретный эксперимент, используя меня в качестве подопытного кролика. Можно сказать и так, согласился Алексей Александрович. Только прошу принять во внимание, Андрей Валентинович, что прибегнуть к подобным не вполне этичным действиям нас вынудила чрезвычайная ситуация. Фактически мы находимся в цейтноте. «Мы — это вы и я?» — уточнил Андрей. «Нет, пока еще вы не имеете к этому «мы» никакого отношения, а вот дальнейшее будет зависеть от вашего желания сотрудничать». «Похоже на вербовку», — усмехнулся Андрей. «Заранее предупреждаю, что моя работа не имеет никакого отношения к государственным или военным секретам». «Я всего лишь биохимик». Смею надеяться, что в своей области специалист я весьма неплохой, но при нынешнем положении дел в науке, Нобелевское мне не светит. — А как бы вы посмотрели на то, чтобы временно сменить специальность? — осторожно спросил Алексей Александрович. — Давайте напрямую. Легонько ударил ребром ладони по крышке стола Андрей. — Что вам от меня нужно? — Хорошо. Взявшись двумя пальцами за край блюдца, Алексей Александрович отодвинул стоявшую перед ним чашку. Только прошу вас отнестись к моим словам с полнейшей серьезностью, даже если на первый взгляд то, что я буду говорить, покажется вам полнейшей дичью. Договорились, согласился Андрей. Я весь внимание. Я действительно являюсь представителем своего рода спецслужбы, положив согнутую в локте руку на спинку стул и немного откинувшись назад, начал Алексей Александрович. Только действует она в масштабах всей нашей галактики. «Галактический патруль?» — вспомнил одну из прочитанных когда-то фантастических книг Андрей. «Нет», — едва заметно улыбнувшись, Алексей Александрович отрицательно качнул головы. «Наша служба несколько иного плана. Мы не носимся в космических кораблях от звезды к звезде, отлавливая межпланетных негодяев. Мы занимаемся тем, что отслеживаем исторические процессы, на ряде планет уровень развития цивилизации на которых не достиг еще общекосмического уровня. Что означает общекосмический уровень развития? Возможность совершать космический полет? Считается, что цивилизация достигла общекосмического уровня в тот момент, когда ее представители прекращают изыскивать способы уничтожения себе подобных. Такая цивилизация получает свободный доступ ко всем достижениям галактического сообщества. И сколько же миров входит сейчас в галактическое сообщество, поинтересовался Андрей. Пять. Всего-то, разочарованно поднял брови Андрей. А сколько кандидатов на вступление? Если вы имеете в виду число планет в цивилизации, на которых пока еще не достигли общекосмического уровня, то их примерно в 25 раз больше. В их число не входят планеты, общественное развитие на которых не достигло еще даже технологического уровня. — Однако, — покачал головой Андрей, — похоже, у вас в галактическом сообществе жесткая конкуренция. — Скорее, жесткие правила отбора кандидатов, — внес необходимую поправку Алексей Александрович. — Так значит, ваша служба, как, кстати, она называется? — Специального названия у нее нет. Мы называем ее по месту, в котором располагается наш центр. — Статус? — Статус — это где? — уточнил на всякий случай Андрей. Это нигде. Статус. Потому так и называется, что он постоянен и неизменен. Это мне не очень понятно, признался Андрей. Мне тоже. Развел руками Алексей Александрович. Я не специалист физики многомерных пространств. Статус существует, и для меня этого вполне достаточно. Вы пытаетесь направить развитие цивилизации на планетах, за которыми ведете наблюдение в определенное русло? Ни в коем случае. Мы осуществляем только функцию наблюдения. Вмешательство допустимо лишь в исключительных случаях, когда направление, в котором начинает развиваться общество на той или иной планете, начинает представлять собой опасность для всей галактики. Обычно мы стараемся не допускать подобного, ограничиваясь мягкими точечными воздействиями, Для того, чтобы изменить ход истории, совсем не обязательно совершать государственный переворот или устраивать покушение на императора. — Да, конечно, — кивнул Андрей. — Про бабочку, изменившую ход истории, я читал. — Послушайте-ка, Андрей Валентинович. Озадаченно приподнял левый бровь Алексей Александрович. — Вы часом не принимаете меня за автора фантастических романов, решившего проверить на вас один из своих сюжетов. «Ну, для этого вам совсем не обязательно было вламываться в мою квартиру», вполне резонно заметил Андрей. «Выходит, вы сразу же поверили в то, что я являюсь представителем галактического сообщества». «Не считайте меня за идиота», усмехнулся Андрей. «Если вы думаете, что одно только антигравитационное кресло является достаточно убедительным доказательством вашего внеземного происхождения, то вы глубоко заблуждаетесь». «Почему же в таком случае вы меня слушаете?» искренне удивился Алексей Александрович. «Просто интересно», – пожал плечами Андрей. «Прежде мне не доводилось разговаривать с человеком, считающим себя инопланетянином». «Честно признаться, Андрей Валентинович...» Алексей Александрович двумя пальцами взял из коробки шоколадную конфету и посмотрел на нее так, словно в руке у него был неограненный алмаз. Пообщавшись с вами, всего каких-то полчаса я начал сомневаться в том, что мы сделали верный выбор. Феноменальная устойчивость вашей психики связана, скорее всего, с вашим невмеру легкомысленным отношением к жизни. — Само собой, — усмехнулся Андрей, — мама мне постоянно об этом говорит. — И тем не менее, поскольку окончательное решение зависит не от меня одного, я должен выполнить возложенную на меня миссию, — с разочарованным вздохом произнес Алексей Александрович. Ну — Ну-ну, — улыбнувшись, подбодрил гостья Андрей. — Что вы собираетесь мне предложить? Откинувшись на спинку стула, Алексей Александрович вновь занял наиболее удобное для себя положение и пристально посмотрел на собеседника. — Что вы подумаете, Андрей Валентинович, если я в деталях перескажу вам ваш сегодняшний сон и то видение, которое настигло вас в вагоне метро? Выражение лица Андрея сразу же сделалось сосредоточенно серьезным. Насмешливая улыбка, игравшая на его губах всего лишь секунду назад, исчезла без следа. — Откуда вам известно про случай в метро? — настороженно спросил он гостя. — Видите ли, Андрей Валентинович, сны и видения, посещавшие вас за истекшие сутки, являются следствием того самого теста. через которые мы вынуждены были провести вас без вашего на то согласия. Я могу только еще раз извиниться. — Да бросьте вы! — нетерпеливо взмахнул рукой Андрей. — Что мне снилось сегодня ночью? Толпа на площади. Танки. Человек, выступающий перед народом, забравшись на танк. Его имя Ненни Лин. Вы наблюдали за всем происходящим как бы со стороны, словно глядя на экран телевизора. А вот во втором сюжете, который явился вам в метро, вы были уже непосредственным участником происходящих событий. Вы принимали участие в марш-броске по пересеченной местности. Когда вы попытались помочь своему сослуживцу выбраться из ямы с водой, то получили от сержанта пинок под зад и полетели туда же. Ну, надо же, только и смог произнести удивленный Андрей. Алексей Александрович взял чайник и сам наполнил свою чашку. «У вас остались еще какие-то сомнения?» — спросил он. С минуту Андрей обдумывал этот вопрос. Затем он, недоумевающе развел руками и, глядя куда-то вдаль, глубокомысленно произнес. — А черт его знает, я уже ничего не понимаю. — Ясное дело, — с невозмутимым видом наклонил голову Алексей Александрович. — Но теперь ты вы, по крайней мере, способны спокойно меня выслушать. Андрей молча кивнул. Дело в следующем, начал Алексей Александрович. В своих видениях и снах вы побывали на планете, значащейся в каталоге статуса под названием Айвель-5. Сами аборигены называют ее Дождь. Планета принадлежит к системе двойной звезды Борх, На планете сложилась довольно-таки сложная общественно-политическая ситуация, в которой мы пока еще не можем до конца разобраться. Одному из наших агентов, давно уже работающему на «Айвели-5», удалось создать себе хорошую легенду и внедриться в среду военных, представляющих собой привилегированный класс. Он поставлял в статус наиболее ценную оперативную информацию. Два дня назад, во время выполнения задания, Этот агент получил тяжелые ранения. К счастью, нам удалось эвакуировать его в статус. Сейчас жизнь его вне опасности, но вернуться к своей миссии на Айвили-5 он сможет не раньше, чем через месяц. Однако для того, чтобы его отсутствие осталось незамеченным, он должен объявиться в казарме по месту службы через три дня. Как видите, Андрей Валентинович, мы находимся в жестком цейтноте. Поскольку сам агент по понятным причинам отправиться на Авель 5 не может, нам нужно найти ему временную замену. Подготовить нового агента, обладающего такими же навыками и знаниями, что и тот, которого он должен заменить, за три дня, как вы понимаете, невозможно. Но существует иной выход. Поскольку мы имеем полную психомнемоническую карту нашего агента, Мы можем временно поместить копию его личности в сознание другого человека. Те эпизоды событий, произошедших на «Айвеле-5», которые вы, Андрей Валентинович, не так давно наблюдали, были ничем иным, как небольшими фрагментами воспоминаний нашего агента, которые мы ввели в вашу память с тем, чтобы проверить степень совместимости вашей и его личности. «Секундочку», — вскинув руку, прервал собеседник Андрей. «Что?» Тот-то слишком уж все сложно получается. Для чего вам искать реципиента на земле? У что, там в статусе все агенты работой по уши загружены? Видите ли, Андрей Валентинович, реципиента подыскать не так-то просто. Во-первых, он должен принадлежать к одной расе с донором. Наш агент был родом с земли, а следовательно и подменить его сможет только землянин. В статусе работают не так много землян, и у каждого из них... Психика оказалась несовместима с личностью раненого агента. А несовместимость двух личностей хотя бы по 10 из 128 параметров рано или поздно неизбежно приведет к тяжелому психическому расстройству реципиента Ну представьте себе, что вам пришлось бы длительный срок жить в батискафе, деля несколько кубических метров жизненного пространства с человеком, которого вы терпеть не можете. Чем бы закончилось такое сожительство? «Смертоубийством», — вынес приговор Андрей. «Вот именно», — кивнул Алексей Александрович. «Во-вторых, донор и реципиент должны быть примерно одного возраста, одинакового роста и телосложения». «А как же внешность?» — не смог удержаться от вопроса Андрей. «Внешность большого значения не имеет», — махнул рукой Алексей Александрович. «Специалисты статуса за сутки сделают из негры и эскимоса братьев-близнецов». «А опыт работы?» Вы получите все знания и опыт нашего агента. То есть он будет управлять моим телом? Ни в коем случае. Ваша личность останется доминирующей. Просто в любой момент вы сможете на подсознательном уровне обратиться за помощью или советом к вашему незримому спутнику. Между прочим, я далеко не атлет. Не помню даже, когда в последний раз в футбол играл. И это не проблема. Имплантанты толщиной в полмиллиметра и размером с ноготь мизинца, вживленные под кожей, смогут в случае необходимости десятикратно увеличить вашу мышечную силу. «И все это можно проделать за три дня?» — с некоторым сомнением спросил Андрей. «За два», — Алексей Александрович показал Андрею два пальца на левой руке. «Первый день подготовки уйдет на адаптацию к личности донора». Андрей в задумчивости провел ладонью по подбородку. Между прочим, он отметил, что побрился сегодня не очень тщательно. Местами оставшаяся щетина покалывала руку. Взгляд его остановился на густой зеленой кроне березы за окном. Береза была реальной. Человек, который сидел перед ним по другую сторону стола, как будто тоже настоящий. Но то, что он говорил... И все же, почему именно я? «Потому что вы единственный, кто прошел тестирование», просто ответил Алексей Александрович. «Ваша личность несовместима с личностью нашего агента всего лишь по двум параметрам. Столь малую величину можно попросту не принимать в расчет». А кандидатов было много? Пробному тестированию были подвергнуты более 500 человек, которых специалисты статуса сочли потенциально пригодными для выполнения миссии. У того, кто оказался после вас на втором месте, несовместимость с личностью донора по 45 пунктам, что полностью исключает его использование в качестве реципиента. Так что, Андрей Валентинович, вы наша единственная надежда. Кто бы сказал моей маме, что к 35 годам я стану надеждой всей галактики, криво усмехнулся Андрей. «Вы уже приняли решение?» — осторожно спросил Алексей Александрович. «Я должен это сделать немедленно?» — взглянул на него Андрей. «Ну, не то чтобы немедленно!» — Алексей Александрович смущенно отвел взгляд в сторону. «Но, как вы сами понимаете, времени у нас не так уж много!» «Сколько лететь до вашего статуса?» — все еще как бы в шутку поинтересовался Андрей. «Лететь никуда не потребуется», — быстро ответил Алексей Александрович. Мы воспользуемся внепространственным переходом. Это займет всего несколько минут. Мне потребуется время для того, чтобы собраться. Андрей немного растерянно огляделся по сторонам, словно уже присматривая вещи, которые непременно нужно взять с собой. Я должен сделать несколько звонков, предупредить родственников и коллег. — Вам ни о чем не нужно беспокоиться, — деликатно прервал его Алексей Александрович. — Обо всем позаботятся наши специалисты. Ваше временное отсутствие... пройдет для всех ваших знакомых совершенно незамеченным, и даже на работе к нему отнесутся как должному. Андрей сразу весь как-то обмяк. Плечи его опустились, подбородок коснулся груди. — Послушайте. — мрачно глянул он на Алексея Александровича из-под лоби. — А если я отвечу нет? — Никто не может заставить вас дать согласие помимо вашей воли, — ответил тот и как бы с разочарованием развел руками. «Но вы уже кое-что рассказали мне. Вы думаете, вам кто-нибудь поверит, если вы попытаетесь рассказать о встрече со мной?» Мягко улыбнулся Алексей Александрович. «Ну, я думаю, такие люди найдутся», — уверенно сказал Андрей. «И если только из числа тех, кого инопланетяне время от времени катают в своих тарелках. А что, вы этим не грешите?» — Андрей Валентинович, в данный момент вы единственный человек на Земле, которому известно о нашем существовании, если, конечно, не принимать в расчет наших агентов. — Так значит, и на Земле работают агенты статуса? — изумленно вскинул брови Андрей. — А почему вас это удивляет? — равнодушно пожал плечами Алексей Александрович. — Такая же планета, как и многие другие. — А что потом? — спросил после паузы Андрей. — Я имею в виду... «После того, как ваш агент поправится и вернется на свое место. Что после этого станет со мной?» «Вы слишком рано начинаете задумываться над этим», — покачал головой Алексей Александрович. «После окончания задания ваша дальнейшая судьба будет зависеть главным образом от вас самого. Как вы себя проявите и будет ли у вас желание продолжать сотрудничество со статусом?» «Понятно», — кивнул Андрей и, приложив ладонь к чайнику, убедился, что он совсем остыл. «Может быть, и чай подогреть?» — спросил он у гостя. Алексей Александрович бросил быстрый взгляд на коробку, в которой еще оставались конфеты, затем быстрым движением провел большим и указательным пальцами по гладко выбритому подбородку. «Вообще-то, если вы уже приняли решение...» Он умолк, не закончив фразу, и вопросительно посмотрел на Андрея. Андрей неопределенно хмыкнул и, вытянув руку, постучал пальцами по крышке стола. Взгляд его снова был устремлен... За окно, где набирал силу еще один невыносимо знойный и душный летний день. Краешек неба, который был виден из-за крыши соседнего дома, напоминал узкое сверкающее лезвие остро заточенного стилета. «Что конкретно мне нужно будет делать на этом?» Запнувшись о непривычное название, Андрей щелкнул пальцами. «Как его?» «На Айвели 5 подсказал Алексей Александрович. «Да», — быстро кивнул Андрей, — «в чем конкретно будет заключаться моя миссия?» «Учитывая то, что у вас нет опыта работы, никакого определенного задания вам поручено не будет. Вам просто нужно будет пожить несколько недель жизнью другого человека так, чтобы никто не заметил подмену». «А та личность, которая будет подсажена к моему сознанию, я так и останусь с ней навсегда?» После окончания вашей работы личность донора будет удалена из вашего сознания. Если вас беспокоит сама процедура, то поверьте мне, данная методика использовалась уже не один раз. Сама по себе процедура совершенно простая и абсолютно безболезненная. Все детали прекрасно отработаны, и при условии совместимости личности донора и реципиента никаких побочных эффектов до сих пор отмечено не было. Еще вопросы? «Вы говорили, что в особых случаях статус все же вмешивается в процесс исторического развития отдельных цивилизаций», — напомнил собеседнику Андрей. «К вашей работе это не будет иметь никакого отношения», — тут же вставил реплику Алексей Александрович. «И все же я хотел бы узнать, в каких именно случаях допускается подобное вмешательство». «Я уже говорил, что вмешательство допустимо только в тех случаях, когда процесс общественно-исторического развития на той или иной планете — начинает представлять собой угрозу для всей галактики. «Вот именно этого я и не могу понять. Допустим, переворот семнадцатого года в России изменил всю жизнь на Земле, но каким образом его исход мог повлиять на обитателей, скажем, все того же Айвеля-5? Это не просто объяснить». Алексей Александрович в задумчивости потер пальцами переносицу. «Вам известно, что такое энтропия?» «В общем виде», — кивнул Андрей. Энтропия – это абстрактная величина, определяющая меру внутренней неупорядоченности в замкнутой системе. При всех процессах, происходящих в системе, энтропия имеет тенденцию к возрастанию. К тому моменту, когда энтропия в системе достигает максимального показателя, энергия системы становится равной нулю. Грубо говоря, чем выше показатель энтропии, тем ближе система к своему концу. Нашу Вселенную с некоторой степенью допущения, также можно считать замкнутой системой. Поэтому и процесс накапливания энтропии во Вселенной имеет для всех нас огромное значение. Общественно-исторические процессы также оказывают определенные воздействия на соотношение энергии и энтропии. Чаще всего воздействие это настолько незначительно, что его не стоит даже принимать в расчет, но в отдельных случаях выброс энтропии приобретает неконтролируемый, лавинообразный характер – Именно в таких случаях мы и прибегаем к вмешательству, стараясь при этом свести его к минимуму. — На Айвиле-5 ничего подобного не предвидится? — на всякий случай спросил Андрей. — В данный момент я не могу дать вам однозначного ответа, — покачал головой Алексей Александрович. — Ситуация на Айвиле-5 пока еще не слишком неопределенная. Но могу заверить, что во время вашего пребывания на планете статус не станет предпринимать никаких чрезвычайных мер. «В на том спасибо», — мрачновато буркнул Андрей, изучающий, посмотрев на Алексея Александровича, спросил. «Сами-то вы давно работаете в статусе?» «Давно», — ответил тот. Андрей был несколько разочарован. Он рассчитывал услышать конкретную цифру. но ну и как?» «Что именно?» «Ну, вообще». Андрей эдак плавно и неопределенно помахал в воздухе рукой. «Стоит ли оно того?» «Стоит», — уверенно ответил Алексей Александрович. Андрей положил обе руки ладонями на стол. «Есть еще что-нибудь, о чем я должен знать? Подробную информацию о предстоящей операции вы получите в статусе», — ответил Алексей Александрович. «Хочу также сказать, что ваше согласие вовсе не приковывает вас к статусу на всю оставшуюся жизнь. В любой момент вы можете отказаться от порученной вам работы и вернуться к своей обычной жизни». Естественно, что в таком случае все ваши воспоминания, начиная с сегодняшнего дня, будут удалены. При этом статус, несомненно, позаботится о том, чтобы ваше положение в жизни соответствовало тому, которого вы могли бы достичь, если бы спокойно продолжали заниматься своим делом на земле. Что мне нужно взять с собой? Вам не потребуется ничего из того, что имеется в этом мире, улыбнувшись, ответил Алексей Александрович. А документы? Оставьте в ящике стола. На время вашего отсутствия квартира будет законсервирована. Хорошо. Андрей поднялся со стула и прошел через комнату, чтобы закрыть окна. Затем он перекрыл на кухне газ и туго затянул водопроводные краны на кухне и в ванной. «Ну, кажется, все», — как-то совсем неуверенно произнес он, вернувшись в комнату. «Я прекрасно понимаю ваши чувства, Андрей Валентинович», — сказал, поднимаясь на ноги Алексей Александрович. Но подумайте о том, что взамен малогабаритной квартиры вы получаете всю вселенную. Вашими бы устами, рассеянно начал Андрей и умолк, не закончив фразу. Идемте. Алексей Александрович решительно направился к двери. Андрей вышел на лестничную площадку следом за ним. Ключи оставьте в квартире, предупредил его Алексей Александрович. Когда надумаете вернуться, я выдам вам дубликаты. Я брошу их в почтовый ящик, ответил Андрей. Он не хотел абсолютно во всем, вплоть до мелочей, следовать указаниям своего спутника, поскольку пока еще не мог полностью исключить возможность того, что его пытаются втянуть в некую хитро спланированную аферу. Вот только кому и зачем это было нужно? — Как хотите, — безразлично пожал плечами Алексей Александрович и начал не спеша спускаться по лестнице. Аккуратно заперев дверь на оба замка, Андрей сбежал по лестнице до первого этажа и бросил кольцо с ключами в почтовый ящик. «Куда теперь?» — спросил он у Алексея Александровича, который ожидал его на улице у подъезда. Алексей Александрович, прищурившись, посмотрел на ослепительно голубое небо. Затем, одернув рукав пиджака, взглянул на часы. Часы у него были невероятно наворочены Андрею прежде такие видеть не доводилось. На большом круглом циферблате... располагались еще три маленьких. Сбоку имелось несколько окошек с указаниями числа, месяц, года и дня недели. По кругу шли две шкалы, независимо перемещающиеся относительно друг друга. Помимо трех стрелок, часовой, минутной и секундной, имелась еще одна, покрытая красным флюоресцирующим составом и неподвижно стоявшей на месте, где-то около 11 часов. С наружной стороны корпуса часов имелось шесть кнопок, И три выдвигающиеся головки, какие обычно используются для перевода стрелок. Алексей Александрович быстро надавил на три кнопки. Внешняя шкала сместилась примерно на четверть оборота. Что-то быстро прикинув в уме, Алексей Александрович поставил красную стрелку точно на число 11. При этом один из маленьких циферблатов начал работать как таймер. «Проход нам откроют ровно через 15 минут», сообщил Андрею Алексей Александрович. а мы успеем добраться до места? У Андрея вновь появилось недоброе предчувствие обмана. Автобусом за 15 минут даже до ближайшей станции метро не доберешься, а никаких иных средств передвижения поблизости не наблюдалось. «Нам туда», — Алексей Александрович указал рукой в сторону видневшегося из-за кустов небольшого кирпичного домика, в котором располагался тепловой коллектор. «Туда?» — удивленно переспросил Андрей. «И что мы там будем делать?» там нам откроют проход». Сочтя, по-видимому, что такого объяснения Андрею будет вполне достаточно, Алексей Александрович не спеша зашагал в сторону коллектора. Помедлив секунду-другую, Андрей направился следом за ним. Продравшись сквозь заросли невысокого кустарника, ветки которого были усеяны мелкими, но невероятно острыми шипами, они оказались возле глухой кирпичной стены. «Осталось восемь минут», — взглянув на часы, сказал Алексей Александрович. Андрей недоумевающе оглянулся по сторонам. Рядом был только канализационный люк. «Знаете, Алексей Александрович», — как бы размышляя вслух, задумчиво произнес он, «Мне начинает казаться, что, доверившись вам, я совершил большую ошибку». Чуть приподняв край левой брови, Алексей Александрович бросил на Андрея косой взгляд. «Еще пять минут подождать можете?» «Ну, а почему бы, собственно, и нет?» подумав, согласился с таким предложением Андрей. Засунув руки глубоко в карманы джинсов, он с показной беспечностью качнулся с носков на пятки. Сложив руки на груди, Алексей Александрович наблюдал за ним с бесстрастным выражением лица. — Скажите, — перестав раскачиваться, обратился к нему Андрей, — а к Октябрьскому перевороту семнадцатого года статус имеет какое-нибудь отношение? «Почему именно это событие вас интересует?» — спросил Алексей Александрович. «Не знаю», — пожал плечами Андрей. «Так просто пришло в голову». До переворота статус не придавал личности Ленина никакого значения, считая его мелким, незаслуживающим особого внимания политическим авантюристом. Насколько мне известно, эта ошибка до сих пор считается самым большим просчетом в работе статуса. «А что тогда можно было сделать?» — Не знаю. В то время я был занят другим делом. — Но в статусе, наверное, существуют какие-нибудь архивы. — Конечно, — кивнул Алексей Александрович, — но у меня не было времени копаться в них. Да и желания тоже. На мой взгляд, будущее, создаваемое в настоящий момент, намного интереснее истории, которые, по сути, не что иное, как мертвое прошлое. Изменить его уже нельзя, а использовать в качестве наглядного пособия. Многому ли учит история, если каждое поколение вновь и вновь с ужасающей методичностью повторяет ошибки предков? Андрей словно не заметил вопроса, который задал ему Алексей Александрович. «Ну а как насчет августовского путча в девяносто первом?» «А при здесь это?» — непонимающе посмотрел на него Алексей Александрович. «Ну к нему-то вы точно руку приложили? Не могло же все само собой так сложиться». Вот именно что, само собой, не дал ему договорить Алексей Александрович, статус не имеет никакого отношения ни к самому путчу, ни к его исходу. Я еще раз могу повторить, что случаи вмешательства статуса в жизнь иных миров крайне редки и столь незначительны, что остаются незамеченными коренным населением. И тем не менее, подобное вмешательство способно изменить ход истории? «Когда как?» — уклончиво ответил Алексей Александрович. «Вы можете привести хотя бы один пример вмешательства статуса в историю Земли?» «Зачем вам это?» — с тоской посмотрел на Андрея Алексей Александрович. «Просто хочу знать», — ответил тот. «Вам, конечно же, известен миф о лохнесском чудовище». «Конечно». «Ну так вот, этот миф был создан и поддерживается до сих пор работниками статуса». Несколько секунд Андрей, непонимающе, смотрел на собеседника, пытаясь найти некий скрытый смысл в его словах. «Вы шутите?» — произнес он, наконец. «Ничуть», — отрицательно качнул головой Алексей Александрович. «Но какой в этом смысл?» «Откуда я знаю?» — Алексей Александрович безразлично повел плечами. «Это не мой участок работы. Просто я слышал об этом краем уха». «Слушайте», — разочарованно всплеснул руками Андрей, — Я думал, ваш статус занимается серьезными вещами. Так оно и есть. Так вам что, больше делать нечего, как сказки для людей сочинять? Если статус на протяжении вот уже почти целого века занимается мифом о лохнесском чудовище, в голосе Алексея Александровича впервые за все время беседы прозвучали нотки раздражения, значит, в этом кроется некий смысл. И то, что мне он непонятен, ровным счетом ничего не значит». «Бог с ним, с чудовищем!» — проявил снисходительность Андрей. «А что вы можете сказать об Элвисе?» Глаза Алексея Александровича на мгновение закатились под веки. «Что вы хотите знать об Элвисе, Пресли?» — устало произнес он и, отдернув рука в пиджака, посмотрел на часы. «Жив он или нет?» «Насколько мне известно, мертв». «Мертв?» — едва ли не с негодованием воскликнул Андрей. Вы хотите сказать, что вы там у себя в статусе, сидели, спокойно наблюдая за тем, как умирает король рок-н-ролла, и даже пальцем не шевельнули, чтобы спасти его? Я вообще не слышал, чтобы кто-то в статусе занимался Элвисом, рассеянно ответил Алексей Александрович. Сейчас все его внимание было сосредоточено на циферблате часов. Ну, естественно, патетично вознес руки к небу Андрей. Вы в это время очередную сказку про дракона сочиняли. Он порывисто повернулся в сторону своего собеседника. «Теперь я понимаю, почему...» — согласился на ваше предложение. «Вашему статусу необходима свежая кровь». «Пора», — пропустив последнюю реплику Андрея мимо ушей, сухо и коротко произнес Алексей Александрович. Взглянув на его лицо, Андрей сразу же забыл обо всем, что еще собирался сказать. Он быстро облизнул внезапно сделавшиеся сухими губы и сдавленно произнес. «Куда?» «Вперед!» Протянутая рука Алексея Александровича указывала на глухую кирпичную стену, перед которой они стояли все это время. «То есть как?» Недоумевающе глянул на него Андрей. «Вот так!» Алексей Александрович вытянул руку, и она по локоть вошла в кирпичную стену. Прежде Андрей видел такое только в фантастических фильмах. Алексей Александрович легко извлек руку из стены и призывно взмахнул ей. «Ну давайте же!» негромко со сдерживаемым напряжением произнес он. — У нас ровно одна минута. — Как? Прямо туда? В стену? Вместо того, чтобы сделать шаг вперед, Андрей медленно попятился назад. — В этом нет ничего страшного. Алексей Александрович поймал Андрея за локоть и потащил его к стене. — Вы заметить ничего не успеете, как окажетесь по ту сторону. — По ту сторону чего? — Перехода. — Да, но я же... — Ире забыл позвонить, — с отчаянной надеждой воскликнул Андрей. — Мне необходимо обсудить с ней план дальнейших работ. Все уже сделано, Андрей Валентинович. Держа одной рукой Андрея за локоть, другой Алексей Александрович уперся ему в спину и силой толкнул. Андрей полетел вперед и инстинктивно, чтобы не удариться о стену, выставил руки перед собой. Не встретив никакой опоры, руки прошли сквозь стену, словно это была объемная световая проекция. Теряя равновесие, Андрей только сдавленно вскрикнул, увидев стену, стремительно приближающуюся к его лицу, и, ожидая неминуемого удара, плотно зажмурил глаза. Он упал на четвереньки и какое-то время так и стоял, не решаясь пошевелиться. «Добро пожаловать в статус!» Услышал он у себя над головой незнакомый, И очень странный голос, похожий на звучание заезженной граммофонной пластинки. Андрей открыл глаза и поднял голову. Странный голос принадлежал существу, похожему на гигантского плоского червя с тремя парами маленьких четырехпалых ручек. Два больших круглых глаза, сидящие на толстых черенках, внимательно смотрели на Андрея. Внезапно левый глаз чуть сместился в сторону и игриво подмигнул гостю. Андрей улыбнулся и поднялся на ноги. С прибытием, Андрей Валентинович. Обернувшись, Андрей увидел у себя за спиной Алексея Александровича, который ногтем большого пальца пытался счистить что-то, прилипшее к рукаву его идеального во всех отношениях пиджака. «Знакомьтесь!» Все еще посматривая на испачканный рукав, Алексей Александрович сделал шаг вперед, заняв место между Андреем и гигантским червёвком. Перед вами Андрей Валентинович Иваторг, Лурианин. В статусе он выполняет обязанности коменданта, так что если хотите хорошо устроиться, будьте с ним поприветливее.